В пустыне где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры, бежалуны беседы шумной. Их разговор благоразумный о синокосе, о вине, об псарне, о своей родне, конечно, не блистал он ни чувством, ни поэтическим огнём, ни остротою, ни умом, ни общежитием, ни искусством, но разговоры их милых жон разды меньше был ум.